Глава пятнадцатая. а с а и д а появилась в тронном зале спустя всего сорок минут после отправки гонца. Для ее величества это была небывалая скорость пробуждения. За это время Ардель извела себя тревогой так, что подошедший на шум дворцовый лекарь почти силком влил во ф р е й л и н у половину фляги с успокоительным отваром. и убедил дождаться повелительницу Сидя. Оба супруга смотрели на пьющую кровь с тревогой, но лорд Вен и стражники не позволяли магам даже пошевелиться. Стоило королеве войти в зал, как леди Бланш тут же вскочила и поклонилась. Владычица пьющих кровь была не в духе. Она куталась в просторную атласную мантию. отороченную а л ы м мехом, держала в юбках кубок с кровью и взирала на мир сонно и мрачно. Кто посмел разнести мой дворец? спросила она, усаживаясь на трон. Ваше величество, согнулся в поклоне лорд Вен, ь торопясь представить доклад. Стражи схватили послов в тот момент, когда они пробудили Кинзелиана. Часть дворца разрушена, пострадали придворные и слуги. Дракон вырвался на свободу и а с а и д а тяжело вздохнула, одним взглядом угомонив главу стражей. Дворец полнился ч у ж е р о д н о этому месту магией. К тому же грохот обрушившихся стен затих не сразу. Да и крики ужаса еще доносились из того крыла, в котором пробудилось древнее чудовище. Ее величество небрежно махнула рукой, и на ее колени посыпались со всех сторон летучие мыши. Поглаживая мягкие пузики, королева даже улыбнулась. Только Ардель знала, что королева не играет со зверьками, а спрашивает и получает ответы. Девушка з а т а и л а дыхание и даже прикрыла глаза. Бесполезно сейчас что-то объяснять и просить. А Саида все видит и знает. Сама принимает р е ш е н и е Дракон. Опасная дикая тварь, да еще и магическая, привязанная к темному и светлому, оружие в руках, если не противников, то недоброжелателей. Именно драконы когда-то едва не уничтожили пьющих кровь, точнее те, кто управлял ими. Ардель помнила пугающие легенды о драконах. Управлять зверем могли только два мага в связке, темный и светлый. Без совместного влияния двух магий огромный ящер расставался просто зверем, не понимающим приказов. Только как его усыпили, как спрятали в артефакт. Об этом легенды умалчивали. Время тянулось, королева молчала, и в конце концов Ардель стало так плохо, что закружилась голова, а живот подозрительно затянуло. Плюнув на все это, думая только о нерожденных детях, вампирша подошла к мужьям. небрежно отодвинув л о р д а в и его подчиненных перед лицом королевы вампиры не посмели тронуть ее любимую фрейлину и поскольку мужчины лежали на полу леди Бланш просто села на светлого прислонилась к темному и попросила шепотом помогите нам плохо маги как смогли выкрутились из своих пут И положив ладони на почти плоский живот любимой, принялись делиться магией. Где-то вдалеке раздался рев дракона, но уже через миг он стих, и в этот момент королева подняла тяжелый, налитым алым светом взгляд. Лорды, я вас слушаю, заявила она в упор, глядя на мужчин. Послы дернулись. Но встать не могли. Пропитанные особым раствором веревки врезались в тело, да и о р д е л ь они беспокоить не хотели. Лежите, сверкнула мрачным о с к а л о м а с а и д а Я хочу знать, почему вы вместе появились во дворце, несмотря на запрет. Ничего не скрывая, Люциус и д е м ь е н поведали ее величеству свои злоключения. Я сама видела бумагу, моя королева, подтвердила их слова Ардель. Она рассыпалась в руках лорда Артина. Пахло пеплом? Небрежно уточнила леди Нгела, как-то незаметно появившаяся в зале вместе с королевой и до этого момента стоящая за троном. Да, подтвердила леди Бланш. Пахло пеплом и немного сжженным волосом. Заклинание праха, фыркнула с т а ц д а м а Кто-то очень не хотел оставлять доказательства. Королева еще раз почесала пузики мышкам, что-то прошептала им, заглянула в глазки бусинки, а после вперила тяжелый взгляд в г л а в у стражей. Лорд Виен, тот изящно поклонился. Извольте немедля. освободить этих лордов, несмотря на свой необдуманный поступок, послы неприкосновенны. Вампир с трудом сохранил лицо, но все же дал знак младшему сержанту, чтобы тот развязал пропитанную зельями веревку. Лорд ф и л и р е й д лорд Артин, голосом королевы можно было воду замораживать. Ступайте сейчас же туда и угомоните этого зверя. Мужчины медленно поднялись с болезненными гримасами, разминая руки и ноги. Первым пришел в себя Люциус. Он изящно поклонился и сказал: «Сделаем все возможное, ваше величество. Вас не затруднит присмотреть, пока за нашей супругой». Боюсь, леди Ардель п е р е в о л н о в а л а с ь В ее положении не полезно. Ступайте. Величественно отмахнулась а с а и д а Присмотрю. Демьян молча поклонился, потом поднес дрожащую ладонь жены к губам и вышел вслед за побратимом. Проснувшийся дракон вел себя как недовольный старик, глухо ворчал, топтался на месте, дломывая остатки стен. Между тем слуги, посеченные осколками камней, Уже были уведены в сторону, перевязаны, а то и отправлены подальше, чтобы не вводить зверя в искушение запахом вампирской крови. Предворные же зевая наблюдали за драконом издалека. Когда маги приблизились, ящер затопал активнее, стирая в пыль вековые камни и глухо уркнул, приветствуя тех, кто его разбудил. Что будем делать?